Глава 17. Как хорошо уметь рисовать. Вскоре после начала учебы в школе я обнаружил в себе большую любовь к рисованию. Слово «обнаружил» здесь, впрочем, не очень подходит, так как подразумевает, что я открыл, словно Колумб Америку, нечто уже существовавшее, просто ранее мною незамеченное. Если во мне крылся некий художественный вкус или способности к живописи, то в мои первые школьные годы они еще не проявили себя, так что лучше я просто расскажу, что полюбил рисовать. И уже после этого во мне развились те умения и особенности душевного склада, которые мы и называем способностями. Вначале ничего подобного не было. Даже если и было, особой роли это не играло. Главное было то, что рисование доставляло мне удовольствие и радость. Однажды вечером, много лет спустя, я спросил у отца, как они с мамой догадались, что у меня есть способности к рисованию. «Ты нарисовал дерево», — ответил папа, — «а потом пририсовал сидящую на ветке ворону». Мы с мамой это увидели и переглянулись. «Ворона-то твоя сидела на ветке точно так же, как сидят настоящие вороны». Может быть, дело было не совсем так, или даже совсем не так, неважно. Мне понравилась эта история, и я сразу в нее поверил. Очень может быть, что для своих семи лет я нарисовал дерево и ворона весьма неплохо. Интересно другое. Почему папа, а вслед за ним и мама, тут же уверовали в мои способности? Дело тут, видимо, в том, что мой отец с его неизменным оптимизмом и самоуверенностью искренне верил. Все, что бы ни сделали его сыновья, прекрасно и удивительно. В то время, конечно, такие мысли не приходили мне в голову. И я, как и родители, поверил, что во мне есть некая необычайная способность, которую другие позже назовут талантом художника. Когда я показывал свои рисунки взрослым, они принимались хвалить их, говорили ласковые слова и даже смотрели на меня с восхищенным изумлением, очень похожим на искреннее. В моей руки словно попал прибор, с помощью которого я мог заставить любить себя, целовать и хвалить. И когда мне становилось скучно, я вспоминал об этом и начинал рисовать. Родители постоянно покупали мне бумагу, краски, карандаши, а я неустанно пускал их в дело. Чаще всего я показывал нарисованное папе. Он реагировал именно так, как мне хотелось. Каждый раз разглядывал рисунок с удивлявшим даже меня восторгом и изумлением, а потом высказывал свое мнение о нем. «Как здорово ты передал позу этого рыбака! Ему скучно, поэтому море такое темное. А это должен быть его сын. И птицы тоже ждут, когда он наловит рыбки. а Как ловко ты все это выразил!» Я тут же убегал в комнату и снова принимался рисовать. Собственно говоря, я собирался изобразить рядом с рыбаком его приятеля, а не сына. Но по ошибке он получился слишком маленьким. Однако теперь я знал, что это не беда. Все равно меня похвалит Немного погодя, памятуя о приятных папиных словах, я показывал рисунок маме и говорил, «Посмотри, что у меня получилось. Человек ловит рыбу, а рядом его сын». «Очень хорошо», — милая отвечала мама. «А как там твое домашнее задание?» Однажды, когда я нарисовал что-то в школе, посмотреть на мой рисунок сбежался весь класс. Щербатый учитель даже повесил мой листок на стену. Я чувствовал себя так, будто из моих карманов сами по себе начали выскакивать шоколадки и игрушки. Стоило мне нарисовать что-нибудь этакое, и можно было благосклонно принимать восторги и похвалу, словно я был фокусником, достающим из пустой шляпы кролика или голубя. А между тем мои способности, благодаря постоянному упражнению, потихоньку развивались и превращались в настоящее мастерство. Я внимательно разглядывал карикатуры в газетах, и простые картинки в комиксах и школьных учебниках, подмечая, как на них изображены дома, деревья, люди. Я никогда не рисовал с натуры. Источником вдохновения служили чужие рисунки. Чтобы рисунок мне запомнился, он должен был быть простым, как карикатура или картинка в учебнике. Картины, нарисованные масляными красками, а также фотографии, меня не интересовали, потому что изображения на них были сложными, как сама реальная жизнь, если не сложнее и я не понимал, как они сделаны. Я любил книжки-раскраски, и мы с мамой часто ходили в лавку «Аладдина», чтобы купить еще одну. Однако я не раскрашивал картинки, а внимательно смотрел на них и перерисовывал. Срисованные дома, деревья, улицы запечатлевались в моей памяти. Я любил рисовать деревья. Сначала изображал одно, одиноко стоящее дерево. Быстро пририсовал ему ветви и листья, Потом рисовал проглядывающие сквозь них горы. За ними еще две горы, побольше. И, наконец, вспоминая виденную мною японскую живопись, на самом дальнем плане помещал самую большую и величественную гору. Я уже набил руку, и горы рисовались легко, словно сами собой. Облака и птицы располагались так же, как на одном из рисунков, хранящихся в моей памяти, но рисовал их по-своему. И, наконец, приступал к самой приятной части работы. На вершине самой высокой горы рисовал снежную шапку. Потом брал рисунок со стола и с удовольствием рассматривал, что получилось. То справа, то слева. То приближая рисунок к глазам, то отдаляя его на расстояние вытянутой руки. Да, — думал я, — это красиво. И эту красоту нарисовал я. Не идеально, конечно, но все равно красиво. И это я. Я сделал. Смотреть на эту картинку было так же интересно, как рисовать ее. Так же интересно, как смотреть из окна на улицу, словно ее нарисовал кто-то другой. Но иногда, глядя на свой рисунок со стороны, как будто чужими глазами, я замечал какой-нибудь недостаток. Бывало и так, что, охваченный творческим зудом, я хотел продлить минуты этого ни с чем не сравнимого удовольствия, пережить его снова. И самым действенным средством в таких случаях Было перерисовать еще одно облако, несколько птичек, прибавить дереву листьев в крону. В последующие годы я стал думать, что такие маленькие добавления портят рисунок, но все равно не мог удержаться. Так мне хотелось снова испытать это наслаждение. Иногда, если желание было совсем уж нестерпимым, я принимался за новый рисунок. В чем же заключалось то удовольствие, которые я получал от рисования здесь ваш покорный слуга должен отвлечься от описания чувств маленького мальчика и попытаться объяснить их с точки зрения пятидесятилетнего писателя который надеется таким образом лучше понять самого себя первое конечно я получал удовольствие от того что могу за пару минут создать нечто удивительное нечто такое чем все вокруг будут восхищаться. Я знал, что когда я покажу людям свой рисунок, его будут хвалить и говорить мне добрые, ласковые слова. Я предвкушал это еще в процессе работы. Это приятное ожидание со временем стало неотделимым от рисования, и в результате, еще только начиная водить ручкой по бумаге, я уже испытывал радость. Второе. От постоянного рисования и внимательного разглядывания чужих рисунков Мой взгляд стал цепким, а рука уверенной. Когда я рисовал, скажем, дерево, она двигалась как будто сама по себе. Мне нравилось следить за тем, как ручка быстро движется по бумаге, вырисовывая линии, словно ею движет какая-то независимая от меня сила, словно в меня вселился кто-то другой. Мне хотелось быть таким, как он, талантливым и привлекательным, и хотелось верить, что это у меня получится. А между тем, пока я восхищался этим кем-то, другая часть моего сознания продолжала присматривать за тем, как рука вырисовывает изгибы дерева и уступы гор. То, что я могу создать все это из ничего на чистом листе бумаги, рождало во мне уверенность в собственных силах. С одной стороны, мое сознание как бы перетекало в кончик моей ручки, и я не отдавал себе отчета в том, что рисую. С другой стороны, я мог сразу же оценивать уже нарисованное. Моменты, когда сознание давало оценку проделанной работе, тоже доставляло мне некоторое удовольствие. Но настоящее наслаждение я испытывал, наблюдая за движениями руки маленького художника, моей собственной руки, и ощущая свою свободу и смелость. Я словно покидал пределы своего тела и, повстречавшись со своим вторым «я», занимавшим место первого, превращался в линии рисунка. Катался на ручке по листу бумаги, как дети катаются по снегу на санках. Третье. Я чувствовал, что это раздвоение сознания, это самостоятельное поведение моей руки, чем-то похоженное на мгновенное погружение в мой воображаемый мир. Однако в отличие от тех странных фантазий, мои рисунки не нужно было скрывать. Наоборот, я всем их показывал, ожидая похвалы, и, получив ее, испытывал чувство гордости. Рисовать значило создавать новый мир, не испытывая при этом чувства вины. Четвертое. Хотя рисуемые мною дома, деревья и облака были плодом моей фантазии, в них, однако, было нечто материальное и реальное, и это мне нравилось. Когда я рисовал дом, я чувствовал, что этот дом мой. Я был хозяином всего, что рисовал. Возможность попадать внутрь нарисованных мной пейзажей и исследовать этот новый мир, который, судя по тому, что я мог показать его другим, обладал определенной степенью реальности, спасала меня от скуки повседневности. Пятое. Я любил бумагу, карандаши, тетради, коробки с красками, все принадлежности для рисования, их запах, само их существование. Я с искренней нежностью гладил чистые листы бумаги. Свои рисунки я бережно хранил, радуясь их осязаемости, вечности. Шестое. Все эти маленькие радости, вкупе с похвалами взрослых, заставляли меня поверить в то, что я необычный мальчик, не такой как все. Я не любил этим хвастаться, но мне хотелось чтобы все об этом знали. Подобно воображаемому миру, существовавшему в моей голове, рисование делало мою жизнь богаче и давало мне возможность осознанно покидать пыльный и полутёмный реальный мир. Причем мои близкие признавали мое право на это».